Вторая половина XVI века застала Францию раздираемой религиозными войнами между гугенотами и католиками. Примечание. Гугеноты – приверженцы кальвинизма во Франции. Конец примечания редактора. Как и в Германии, причины этих социальных изменений были не только религиозными, но отчасти и экономическими. Более точно мы могли бы сказать, что как религиозные так и экономические причины были признаками общих изменений, характерных для перехода от Средневековья к Новому времени. Реформированная религия с ее пуританскими чертами содействовала расцвету торговли. Во Франции религиозные распри были на время прекращены эдиктом о веротерпимости, провозглашенном в Нанте в 1598 году, когда в 1685 году Он был отменен, многие гугеноты покинули родину и поселились в Англии, Германии и даже в России. Поскольку протестантизм не был всеобщим вероисповеданием, ему требовалась защита политических руководителей государства. Последние имели склонность становиться также и главами национальных церквей. Это было злом, обернувшимся в конечном счете благом, поскольку, не испытывая давления римского духовенства, отцы протестантской церкви часто были фанатичны и нетерпимы. Они обладали неконтролируемой властью, которая могла принести большое зло. В конце концов, люди увидели, что политические раздоры были разорительны и ничего не решали, так как ни одна сторона не была достаточно сильной, чтобы одолеть другую. Благодаря такому пониманию в конечном счете развелась практика религиозной терпимости. Страница 282. Внутри римской церкви к середине XVI века развелось новое движение реформ. Центром его был орден иезуитов, основанный Игнатием Лайолой 1491-1556 годы и получивший официальное признание Папы в 1540 году. Общество Иисуса было организовано по военному образцу, вдохновленному прежней службой Лайолы. В своем учении иезуиты были противниками учения Августина, которые восприняли протестанты, ставившие свободную волю превыше всего. Практическая деятельность иезуитов была связана с миссионерством, образованием и искоренением ереси. Они стали основными организаторами Испанской инквизиции. В то время как гуманизм севера привел к новой концепции христианства, итальянские мыслители-гуманисты были не очень озабочены вопросами религии. Тогда, как и сейчас, католицизм в Италии был частью повседневной жизни, которая не затрагивала глубоко сознание людей. В сущности, религия играла наименьшую роль в их жизни и менее всего была способна возбудить их чувства. Страница 283. Кроме того, поскольку Рим был центром иерархии, римский католицизм не мог препятствовать национальной гордости итальянцев. Он даже способствовал сохранению культа государства, каким он был во времена Древней империи. Итальянское влияние в управление римской церковью сохраняется до настоящего времени. Гораздо большее значение в мышлении итальянских гуманистов имел вновь возникший интерес к математическим построениям Пифагора и Платона. Цифровая структура мира вновь выступала на первый план, вытесняя таким образом аристотелевскую традицию, ранее затмевавшую ее. Это было одним из принципиальных достижений, которое привело к особенному возрождению научных исследований в XVI-XVII веках. Нигде это не было так очевидно, как в теории и практике архитектуры итальянского возрождения. Здесь существовала прямая связь со старыми классическими традициями, особенно, как сказано в работах Витрувия, римской архитектуры I века нашей эры Огромное значение придавалось пропорциям между различными частями здания и вместе с тем математической теорией прекрасного. Как писал Витрувий, основываясь на греческих источниках, Красота заключается в гармонии надлежащих пропорций. Этот взгляд возвращает нас к пифагорейским источникам. Случайно это выводит на способ, каким может быть обоснована теория идей, поскольку ясно, что невооруженному глазу невозможно оценить численные соотношения между различными частями сооружения. И все же достигаются определенные пропорции в результате некоторое эстетическое удовлетворение. Следовательно, существование таких идеальных пропорций гарантирует совершенство. Среди итальянских мыслителей-гуманистов выделялся Альберти 1404-1472 годы. В духе своего времени этот венецианец был многосторонним мастером во многих областях. Наиболее сильное влияние он, пожалуй, оказал в области архитектуры, но он был также философом, поэтом, художником и музыкантом. Действительно, Как элементарное понимание гармонии существенно для понимания пифагорейского влияния на греческую философию, так и в случае с архитектурой Возрождения, то же знание требуется, чтобы уловить пропорции, заключенные в конструкции здания. Страница 284. Коротко говоря, разумное объяснение этой теории заключается в том, что улавливаемое созвучие пифагорейских интервалов стало критерием видимого созвучия в архитектурных сооружениях. Когда Гёте позднее говорил об архитектуре, как о застывшей музыке, это в отношении архитектора возрождения было правдой в буквальном смысле слова. Теория гармонии, основанная на настроенной струне, таким образом предоставила общий стандарт прекрасного в искусстве и была интерпретирована людьми типа Джорджоне и Леонардо. Принцип пропорциональности был обнаружен также в строении человеческого тела и в нормах человеческой морали. Все это прямое и осознанное пифагорейство, но математика возрождения оказала громадное влияние на научное возрождение последующих веков. Коль скоро искусство поддается математическому анализу, оно сразу поднимается на более высокий уровень, что особенно очевидно в случае с музыкой, но может также применено и к другим искусствам. Это в какой-то степени объясняет разносторонность гуманистических мыслителей того периода, и особенно то, что многие из них были художниками и архитекторами. Пропорции в математике предоставили им универсальный ключ к построению теории Вселенной. Может ли такая теория служить настоящим фундаментом для общей эстетики, остается, конечно, спорным вопросом но в любом случае ее огромная заслуга заключается в установлении несомненного объективного критерия совершенного, не связанного с чувствами или намерениями. Понимание цифровой структуры вещей таким образом придавало человеку новую власть над окружающим. Иными словами, оно делало человека более похожим на Бога, которого пифагорейцы рассматривали как высшего математика. Если человек может в какой-то степени применять или улучшать свои математические способности, он становится ближе к божественному порядку. Страница 285. Это не значит, что гуманизм не был благочестивым или был противником новой религии, но показывает, что современная гуманистом религия рассматривалась ими как нечто обыденное, а воспламеняла воображение мыслителей старое досократовское учение. Таким образом, в области философии Неоплатоническое учение вновь выступило вперед. Акцент на возможностях человека будил воспоминания об оптимизме Афин на вершине их могущества. Таков был интеллектуальный климат, в котором начала развиваться современная наука. Иногда думают, что в конце XVII века наука появилась полностью вооруженной, как Афина, из головы Зевса. Ничего не может быть дальше от истины. Возрождение науки основано непосредственно и сознательно на пифагорейской традиции эпохи Возрождения. Стоит также подчеркнуть, что в этой традиции не было противостояния между трудом художника и научного исследователя. Оба различными путями искали истину сущность, которую пытались уловить через количественные соотношения. Эти числовые модели заметны каждому, кто возьмет на себя труд присмотреться к ним. Новый подход к миру И его проблема радикально отличаются от аристотелевского учения, преподававшегося тогда в школах. Он был антидогматичным, то есть полагался не на тексты, а единственно на авторитет математики. Иногда в этом можно зайти слишком далеко. Страница 286. Как и во всех других областях, здесь всегда следует иметь в виду опасность приступить меру. В данном случае нарушение меры ведет к математическому мистицизму, который опирается на понимание чисел как магических символов. Это, среди прочего, привело к снижению репутации теории о пропорциях в последующие века. Кроме того, ощущалось, что пифагорейские интервалы налагали неестественные и подавляющие творческие гений созидателя ограничения. это романтическая реакция... Против правил и критериев с таким же успехом может произойти и в наши дни, и возможен возврат к некоторым принципам, которые оживило возрождение. Это реальная возможность ближайшего будущего. В самой философии XV и XVI века были в целом не слишком воодушевляющими. С другой стороны, распространение нового знания и книг, и главное, обновленная сила древних традиций Пифагора и Платона, проложило путь для великих философских систем XVII века. Под влиянием древних образов, мышления, началась Великая научная революция. Начав с более или менее ортодоксального пифагорейства, наука постепенно отвергла прежние понятия аристотелевой физики и астрономии. Люди, продолжавшие эти исследования, знали, что во всем этом они следуют непосредственно платоновской традиции. Первым, кто открыл вновь гелиоцентрическую теорию Аристарха, был Николай Коперник, 1473-1543 годы, Этот польский клирик в юные годы отправился на юг, в Италию, где изучал математику в Риме в 1500 году. Именно там он столкнулся с пифагоризмом итальянских гуманистов. После нескольких лет занятий в разных университетах он в 1505 году вернулся в Польшу, а после 1512 года стал каноником во Фраумборке. Его деятельность была в основном административной, хотя иногда он должен был практиковать в медицине, которую также изучал в Италии. В свободное время Коперник посвящал астрономическим исследованиям. На гелиоцентрическую гипотезу Коперник обратил внимание, когда находился в Италии. Теперь он пытался проверить свои взгляды при помощи тех инструментов, которые могли быть изготовлены в то время. Работа, в которой все это изложено, называется «De revolutionibus orbium coelestium». Она была опубликована в год его смерти. Примечание. Об обращениях небесных сфер. Переводе с латинского. Конец примечания. Теория в том виде, в каком он выдвигал ее, не была лишена некоторых затруднений и в некоторых отношениях была продиктована предвзятыми понятиями, идущими от Пифагора. То, что планеты должны двигаться постоянно по кругу, казалось Копернику предрешенным заключением, потому что круг – символ совершенства, а постоянное движение – единственный способ, подобающий небесному телу. В рамках доступных наблюдений гелиоцентрический взгляд о круговых орбитах был, однако, значительно лучше эпициклов Птолемея, так как здесь, наконец, была выдвинута простая гипотеза, которая все объясняла. Страница 287 Теория Коперника была встречена с жесткой враждебностью как лютеранами, так и католиками, поскольку они совершенно справедливо считали, что она была началом нового антидогматического движения, которое должно было подорвать, если не саму религию, то, по меньшей мере, авторитарный принцип, на основе которого действовали религиозные организации. В конечном итоге громадное развитие научных представлений, в основном в протестантских странах, стало фактом благодаря относительному бессилию национальных церквей, находившихся под давлением мнения своих прихожан. Астрономические исследования были продолжены Тихо-Браге 1546-1601 годы, основной вклад которого состоит в предоставлении обширных и точных наблюдений над планетарным движением. Он также бросил тень сомнения на астрономические учения Аристотеля, показав, что область, лежащая выше Луны, не свободна от изменений, так как новая звезда, которая появилась в 1572 году, как оказалось, не имело дневного параллакса и, следовательно, должна была находиться на значительно большем расстоянии, чем Луна. Можно было также показать, что кометы движутся выше лунной орбиты. Большой шаг вперед был сделан Кеплером 1571-1630-й годы, который в молодости работал под руководством тихо Тихобраги. Тщательно изучив записи наблюдений Тихобраги, Кеплер обнаружил, что круговые орбиты у Коперника дают неточные представления о движении планет. Он понял, что орбиты эллиптические с Солнцем в центре. Страница 288. Более того, расстояние, охватываемое в данное время радиусом, соединяющим Солнце с планетой, оказалось постоянным для данной планеты. И, наконец, отношение квадрата периода обращения к кубу среднего расстояния от Солнца оказалось одинаковым для всех планет. Таковы три закона Кеплера, которые обозначили резкий разрыв с пифагоризмом повлиявшим на исследование Коперника. Стало ясно, что представления о движении планет как круговом должны быть отвергнуты. Прежде, со времен Патолемея, было обычным составлять более сложные орбиты там, где простая круговая орбита была неподходящей, посредством эпициклического движения. Этот способ приблизительно объясняет движение Луны с учетом влияния Солнца, но более тщательные наблюдения показали, что, каково бы ни было, Эпициклическое усложнение оно не могло адекватно описать наблюдаемые орбиты. Первый закон Кеплера разрубил этот Гордиев узел одним ударом. В то же время его второй закон показал, что движение планет по своим орбитам неравномерно. Когда они находятся ближе к Солнцу, они движутся быстрее, чем на более отдаленных участках орбит. Все это заставило людей признать, что опасно спорить, не ссылаясь на факты а исходя из предвзятого эстетического или мистического принципа. С другой стороны, основные математические принципы пифагорейского учения были блестяще подтверждены тремя законами Кеплера. Действительно, казалось, что именно численная структура явления дала ключ к их пониманию. Подобно этому стало ясно, что для того, чтобы найти верное объяснение явления, необходимо искать взаимосвязи, которые обычно не лежат на поверхности. Принципы, в соответствии с которыми действуют механизмы Вселенной, скрыты, как это и понимал Геораклит, и задача исследователя – обнаружить их. В то же время в высшей степени важно не осуществлять насилие над явлениями ради того, чтобы сохранить некоторые ошибочные принципы. Но если, с одной стороны, опасно игнорировать факты, то, с другой, слепое отражение их может также разрушительно для науки, как и самое сумасбродное рассуждение. Аристотель – это именно такой случай, поскольку он был прав, говоря, что «если вы не продолжаете подталкивать тело, оно остановится». Именно это мы наблюдаем с такими телами, которые мы можем толкать. Из данного наблюдения было сделано неправильное заключение, что тоже должно быть верно и для звезд. В действительности мы не можем толкать их вокруг неба, и они, следовательно, должны двигаться каким-то иным образом. Все это неверное теоретизирование в области динамики основывается на ряде явлений, которые были восприняты слишком буквально. Здесь отступление от правильного анализа. Причиной замедленного движения небесных тел, в случае если их не приводить в движение, являются действие препятствий. Страница 289. Уберите их и тело будет продолжать двигаться само по себе. На практике мы, конечно, не можем убрать все препятствия, но мы можем уменьшить их влияние и наблюдать, что движение замедляется до тех пор, пока путь не освободится. В случае, когда ничто не препятствует телу, оно будет продолжать двигаться свободно. Эта новая гипотеза динамики была сформулирована Галилеем в 1564-1642 годы, одним из великих основателей современной науки. Этот новый подход – к динамике был радикальным отходом от аристотелизма в двух направлениях. Первое. В ней утверждалось, что покой не был предпочтительным состоянием тел, но что движение также естественно. Второе. Она показала, что не круговое, как думали раньше, а прямолинейное движение было «естественным» в кавычках, в том особом смысле, в котором это слово употреблялось. Если тело никаким образом ни с чем не сталкивается, Оно продолжает двигаться с постоянной скоростью по прямой линии. Недостаточно критический подход к наблюдениям до сих пор препятствовал правильному пониманию законов, управляющих падающими телами. Фактически верно, что в атмосфере более плотное тело падает быстрее, чем менее плотное равной массы. Здесь опять следует принять во внимание противодействие среды, в которой тела падают. Если среда становится более разреженной, все тела падают приблизительно с одинаковой скоростью, а в пустом пространстве скорость становится абсолютно равной. Наблюдения над падающими телами показали, что скорость падения увеличивается на 32 фута в секунду. 976 см в секунду. Страница 290. Таким образом, поскольку скорость не была постоянной, а увеличивалась, должно было быть нечто мешающее естественному движению тел это сила гравитации вызванная притяжением земли эти открытия были важны для исследования галилеем о траектории движения снарядов которые имели практическое военное значение для герцога тосканского являвшегося покровителем галилея важный принцип динамики впервые был применен для разрушительных целей если мы рассмотрим траекторию снаряда мы можем принять, что движение состоит из двух отдельных и независимых решений. Одно из них – горизонтальное и постоянное, другое – вертикальное и, следовательно, подчиняется законам падающих тел. Объединенное движение, оказывается, имеет траекторию параболы. Это простой случай соединения направленных количеств, который подчиняется закону сложения параллелограмма Скорости, ускорение силы – это количество, с которыми мы имеем дело в данном случае. В астрономии Галилей принял гелиоцентрическую теорию и сделал ряд важных открытий в этом направлении. Совершенствуя телескоп, который недавно был изобретен в Голландии, он сумел увидеть ряд фактов, которые раз и навсегда разрушили неправильное представление Аристотеля о небесных сферах. Оказалось, что Млечный Путь состоит из огромного количества звезд. Коперник говорил, что по его теории у планеты Венеры должны быть видны фазы, и теперь это было подтверждено при помощи телескопа Галилея. Телескоп помог также обнаружить спутники Юпитера, и он показал, что они движутся вокруг самой планеты в соответствии с законами Кеплера. Все эти открытия перевернули долго лелеемые предрассудки и привели к тому, что ортодоксальные схоласты осудили телескоп, который подрывал их догматический сон. Стоит заметить заранее, что подобное произошло и три столетия спустя. Конт осудил микроскоп за то, что тот опровергал простые формы законов для газов. В этом смысле позитивисты имеют много общего с Аристотелем, неизменно поверхностном физике. Страница 291. Раньше или позже, но Галилей должен был столкнуться с церковной ортодоксальностью. В 1616 году он был осужден закрытой сессией инквизиции, но его поведение оставалось слишком непокорным. Поэтому в 1633 году его вновь притащили в суд. На этот раз он был публичным. Ради спокойствия он отрекся и пообещал с этих пор отвергать всякую мысль о движении земли. В легенде рассказывается, что он говорил, что ему приказали, а сам бормотал про себя, и все-таки она вертится. Его отречение, конечно, было только на словах, но инквизиция сумела подавить научные исследования в Италии на несколько веков. Заключительный шаг в обосновании общей теории динамики был предпринят Исааком Ньютоном 1642-1727 годы, Большинство употребляемых им понятий ученые уже или касались, или использовали их порознь. Но Ньютон первым понял истинное значение того, что только нащупывали его предшественники. В работе «Математические начала натуральной философии», опубликованной в 1687 году, он излагает три закона движения, а затем развивает в духе греков дедуктивное объяснение динамики. Первый закон обобщен изложение принципов Галилея. Все тела, не встречающие сопротивления, двигаются с одной и той же скоростью по прямой линии, говоря техническим языком с постоянной скоростью. Второй закон определяет силу как причину непостоянного движения, утверждая, что сила пропорциональна произведению массы на ускорение. Третий закон устанавливает, что всякое действие испытывает равное ему противодействие. В астрономии Ньютон дал окончательное и полное объяснение тому, в чем Коперник и Кеплер сделали только начальные шаги. Страница 292. Всеобщий закон гравитации гласит, что между любыми двумя частицами материи существует сила притяжения, пропорциональное произведение их масс и обратно пропорциональное квадрату расстояния между ними. Таким образом, движение планет, их спутников и комет могло быть объяснено до малейших деталей. Действительно, поскольку каждая частица воздействует на любую другую частицу, эта теория дает возможность точно вычислить возмущение орбит, вызванные другими телами. Ни одна возникшая ранее теория не в состоянии была сделать это. Что касается законов Кеплера, то теперь они были просто следствиями из теории Ньютона. Здесь, наконец, математический ключ к объяснению Вселенной, казалось, был найден. Окончательная форма, в которой мы сейчас утверждаем эти факты, дифференциальное уравнение движения, очищенное от всех посторонних и случайных деталей конкретной действительности, к которой они применяются. Это же касается даже еще более общего обоснования Эйнштейна. И все же теория относительности до настоящего времени остается спорной, и страдает некоторыми внутренними противоречиями. Но, возвращаясь к Ньютону, скажем, что математическим средством для выражения динамики является теория дифференциации, одна из форм дифференциального исчисления, которая была, независимо от Ньютона, открыта также Лебницем. С этого времени математика и физика начали развиваться неудержимо.